Тогда, в XVI столетии, на нашей планете два различных вида охотников одновременно находились во власти пробуждения стихий. На земле то были русские охотники на пушного зверя, которые, следуя за пушным зверем, покрыли Сибирь и вышли по суше к восточно-азиатскому побережью. На море – северо- и западноевропейские охотники на кита, которые охотились на всех мировых океанах, И, как справедливо указывает Мишле, сделали видимым глобус. Они первенцы новой стихийной экзистенции, первые настоящие дети моря. На эту смену эпох приходится важнейшее событие в области техники. И здесь голландцы оказываются впереди всех. В 1600 году они были бесспорными мастерами кораблестроения. Они изобрели новые приемы парусной техники и новые типы парусных кораблей, которые упразднили весла и открыли возможности для навигации и судоходства, отвечающие размерам открытых мировых океанов. Около 1595 года в Северной Голландии появляется новый тип корабля из западно-фрисского города Хорн. Это была лодка с прямыми парусами, шедшая под парусом не только при попутном ветре, как старый парусник, но также и сбоку от ветра, умевшая использовать ветер совсем иначе, чем прежние суда. Корабельные снасти и искусство парусного мореплавания усовершенствуются отныне в небывалой степени. Судоходство средневековья заканчивается катастрофическим образом, говорит по поводу этого события. Бернхард Хагеборн, историк развития корабельных типов. Здесь находится подлинный поворотный момент в истории взаимоотношений земли и моря. Этим было достигнуто все, чего позволял достичь материал, из которого были сделаны тогда судно и такелаж. Новый поворот техники кораблестроения наступил только в XIX веке. По новым откровению, говорит Хагеборн, Должен был казаться морякам момент, когда однажды они оставили большой парус и увидели, сколь богатые возможности открывает перед ними маленький парус. Благодаря этому техническому достижению голландцы стали извозчиками всех европейских стран. Они унаследовали также торговлю немецкой ганзы. Даже мировая держава Испания была вынуждена фрахтовать голландские суда, для обеспечения своих трансатлантических перевозок. В XVI веке, кроме того, появляется новый военный корабль, и этим открывается новая эра морской военной стратегии. Оснащенный орудиями парусник с бортов обстреливает залпами противника. Тем самым морское сражение становится артиллерийским боем с дальнего расстояния, требующим большого искусства управления парусником. Только теперь можно по-настоящему говорить о морском сражении, ибо сражение экипажей грибных галер, как мы видели, представляет собой только сухопутный бой на корабле. С этим связана совершенно новая тактика морского боя и ведения войны на море. Новое искусство эволюции необходимых до, во время и после морского сражения. Первая научная в современном смысле книга, Об этом новом искусстве вышла в Лионе в 1697 году. Ее автором был священник ордена иезуитов француз Поль Ост. В ней дан критический обзор морских сражений и морских маневров голландцев, англичан и французов во время войны Людовика XIV с голландцами. Впоследствии появились и другие французские исследования этого вопроса. Только в XVIII веке, в 1782 году, в ряд знаменитых теоретиков морской тактики входит англичанин в лице клерка Де Эльдина. Все западные и центральноевропейские народы внесли свой вклад в общее достижение, заключавшееся в открытии новой земли и имеющее следствием всемирную европейскую гегемонию. Итальянцы усовершенствовали компас и создали навигационные карты. Открытие Америки состоялось прежде всего благодаря силе познания и уму Тосканелли и Колумба. Португальцы и испанцы снарядили первые великие исследовательские экспедиции и совершили кругосветные плавания под парусами. В становлении новой картины мира внесли свой вклад великие немецкие астрономы и замечательные географы. Название «Америка» придумал в 1507 году немецкий космограф Вальце Мюллер, а предприятие иностранцев в Венесуэле явилось большим колониальным стартом, который, однако, не мог справиться с испанским сопротивлением. Голландцы были ведущими в китобойном промысле и в области техники кораблестроения. Франция располагала особенно широкими возможностями как благодаря своему географическому положению на трех побережьях Средиземного моря, Атлантического океана и Ла-Манша, так и в силу своего экономического потенциала и из-за склонности к мореплаванию населения ее Атлантического берега. Французский викинг Жан Флери в 1522 году нанес первый ощутимый удар по испанской мировой гегемонии и захватил два груженых драгоценностями корабля, которые Кортес направил из Америки в Испанию. Французский первооткрыватель Жан-Кортье уже в 1540 году открыл Канаду, новую Францию, и завладел ею для своего короля. Особо важную часть при пробуждении морских энергий той эпохи составляли гугенотские корсары, выходцы из ла рошели Франция на много десятилетий произошла Англию в области военного строительства парусных кораблей еще в 17 столетии при гениальном морском министре Кальбере. Достижения англичан в судоходстве, само собой, разумеется, тоже весьма значительны. Но плавать южнее экватора английские моряки начинают только после 1570 -го года. Лишь в последние трети XVI века начинается великое пробуждение английских корсаров к плаванию за океан и в Америку. Всевозможные пленители моря, пираты, корсары, занимавшиеся морской торговлей, авантюристы, составляют наряду с охотниками на кита и водителями парусников ударную колонну того стихийного поворота к морю, который осуществляется на протяжении xvi 17 веков. Здесь перед нами следующий отважный род детей моря. Среди них есть известные имена, герои морских рассказов и сказаний о разбойниках, такие как Фрэнсис Дрейк, Хаквинс, Сэр Уолтер Релли или Сэр Генри Морган, прославленные во множестве книг. Судьба каждого из них в самом деле была достаточно богата приключениями. Они захватывали испанские флотилии серебром, и одна эта тема сама по себе уже довольно интригующая. Существует обширная литература о пиратах вообще и о многих великих именах в частности. А на английском языке составлен даже словарь о них под забавным названием «We Pirates Who Is Who». Энциклопедия пиратов. Целые категории этих отважных морских разбойников в самом деле снискали себе славу в истории, ибо нанесли первые удары по испанской гегемонии во всем мире и по испанской монополии в торговле. Так генотские пираты во французском морской крепости Ла-Рошель заодно с голландскими морскими гезами сражались против Испании, во времена королевы Елизаветы, затем это были так называемые Елизаветинские корсары, внесшие весомый вклад в разгром испанской армады в 1588 году. За корсарами королевы Елизаветы последовали корсары короля Иакова I. Среди них был сэр Генри Майнвенринг, сперва один из самых отъявленных морских разбойников, затем помилованный королем в 1616 году и, наконец, победитель пиратов, награжденный должностями и почестями. Далее идут флибустьеры и дикие пираты, отправлявшиеся в свои далекие плавания с Ямайки и извод Карибского моря. Французы, голландцы и англичане, среди них сэр Генри Морган, разграбивший в 1671 году Панаму, возведенный в рыцарское достоинство королем Карлом II и ставший королевским губернатором Ямайки. Их последним подвигом стало покорение испанской морской крепости Картахена в Колумбии, которую они совместно с французским королевским флотом взяли приступом в 1697 году и ужасающим образом разграбили после ухода французов. Подобного рода пленителях моря, проявляется морская стихия. И героическая эпоха длилась приблизительно 150 лет, примерно с 1550 до 1713 -го года, то есть со времени начала борьбы протестантских государств против всемирного господства католической Испании и до момента заключения Утрехского мира. Морские разбойники существовали во все времена и на всех морях и океанах, начиная Супоминавшихся выше пиратов, изнанных критским государством из Восточного Средиземноморья много тысячелетий тому назад, и вплоть до китайских джонок, которые еще в 1920-30-х годах захватывали и грабили торговые суда в Восточно-Азиатских водах. Но корсары xvi 17 веков занимают в истории пиратства все же особое место. Их время кончилось только заключением Утрехского мира, 1713 год, поскольку тогда произошла консолидация системы европейских государств. Военные флотилии морских держав могли теперь осуществлять эффективный контроль, а новая на море воздвинутая всемирная гегемония Англии впервые стала очевидной. Тем не менее, еще до XIX века существовали корсары, воевавшие частным образом с разрешения своих правительств. Но прогрессировала организация мира, техника, кораблестроение и навигация усовершенствовались, становились все более наукоемкими, а пиратство есть все же, как сказал один английский знаток военно-морского дела, "до научная стадия ведения морских войн. Переставший надеяться на собственный кулак и собственные расчеты, пират превратился отныне в жалкого преступника. Разумеется, всегда имелись некоторые исключения. Таковым принадлежит французский капитан Мессон, попытавшийся в 1720 году создать на Мадагаскаре диковинное царство гуманности. Однако, в целом, после Утрецкого мира, пират был вытеснен на обочину мировой истории. В XVIII веке он всего лишь беспутный субъект, Грубый криминальный тип, могущий еще служить персонажем увлекательных рассказов наподобие таинственного острова Стивенсона, но не играющий более никакой роли в истории. Напротив, корсары xvi 17 веков играют весьма значительную роль в истории. Во всебитном противоборстве Англии и Испании они являются активными воинами. У своих врагов испанцев Они считались настоящими преступниками, их вешали, когда ловили. Также и собственное правительство хладнокровно жертвовало ими, когда они становились неудобными или когда это диктовалось соображениями внешнеполитического порядка. Часто лишь случай решал, закончит ли такой корсар жизнь королевским вельможей, высокопоставленным сановникам или приговоренным повешению пиратом. К тому же различные наименования как-то пират, корсар на практике трудно различимы и употребляются одно вместо другого. В собственном смысле слова, с юридической точки зрения между пиратом и корсаром существует большая разница. Ибо в отличие от пирата, корсар обладает документом, подтверждающим его право полномочиями своего правительства, официальным каперным письмом своего короля. Он вправе ходить под флагом своей страны. Пират же, напротив, плавает без всяких законных оснований. Ему подходит лишь черное пиратское знамя. Но сколь бы четким и ясным не казалось это различие в теории, на практике оно легко стирается. Корсары часто превышали свои права и плавали с фальшивыми каперскими свидетельствами, а иногда и с письменно заверенными доверенностями от несуществующих правительств. Существенное всех этих юридических вопросов – нечто иное. Все эти Рошелоис, морские гезы и флебустеры имели политического врага, а именно Испанию – великую католическую державу. До тех пор, пока они остаются сами собой, они основательно грабят большей частью только корабли католиков и с чистой совестью рассматривают это как богоугодное, благословенное Господом дело. Таким образом, они входят в огромный всемирно-исторический фронт, во фронт борьбы тогдашнего всемирного протестантизма против тогдашнего всемирного католицизма. То, что они убивают, грабят и разбойничают, Не нуждается поэтому в оправдании. В общем контексте этой поворотной эпохи они в любом случае занимают определенную позицию и тем самым обретают свое историческое значение и свое место в истории.